Никогда не хлещу лошадей, а тут как нападал вожжами, долетел до дверей вихрем. Мы слушали рассказ молча. Часы показывали четверть десятого. Дезысар поглядел на Холмса, на Фандорина, их лица были непроницаемы. Перевел взгляд на меня. Я вздохнул, а японец неопределенно улыбался. Вам не удалось разгадать кот, да? безнадежно спросил владелец замка. Холмс с Фандорином поглядели друг на друга, ни тот, ни другой не разомкнул уст. Значит, деньги придется отдавать. Дезазар посмотрел на кожаный мешок и заморгал. Разумеется, мы ведь не станем подвергать риску жизнь девушки ради собственного самолюбия. Русский испытующий посмотрел на Холмса. Мой друг нахмурился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 Там как раз пять мест два впереди и три сзади. Если не удастся найти бомбу. Ровно в половине двенадцатого мы, взяв с собой доктора Лебрена, сядем в экипаж и выйдем за ворота. Мешок с деньгами останется на столе. Вы удовлетворены? Дзесар порывисто развернулся и вышел. Мне показалось, что беднягу душа трыдани. Часы тренькнули отбив половину часа, а мозговой штурм, о котором говорил русский, пристранное выражение, что-то не начинался. Соперники детектива были похожи на опытных фехтовальщиков, готовящих скрестить клинки. Ни один не торопился сделать первый шаг. Холмс слигматично приподнялся, развязал тесемки мешка и достал пачку стофранковых билетов, за ней вторую.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 Времени у сыщика и так очень мало, а тут оно еще и будет потрачен на эту чепуху. Интереснейшеему заключение. Холмс отложил трубку и изобразил, будто аплодирует. Серьезно ли он восхищается Фандорином или иронизирует? Мне было непонятно. Что же вы предлагаете, сэр? Можете ли вы изложить свой план действий? Извольте, ровно в половине двенадцатого. В соответствии с условиями Люпена, пятеро мужчин спустят с парадного крыльца, сядут в коляску и укатят за ворота. Мисс и жене останется в башне, мешок с деньгами на столе. Я не удержался от язвительного склицания. Отличный план, ничего не скажешь. Холмс положил мне руку на запястье. Погодите, Отсон, мистер Фандорин еще не закончил.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 «А мы с вами останемся здесь и проверим, насколько ловком Мсье Люпен владеет навыками восточной борьбы!» Подхватил Холмс и громко раскатался. «Остроумная выдумка, и вполне в моем духе! Я догадался, что вы задеваете нечто в этом роде, еще когда вы превратили дом в закупленную бутылку, прихожие отличное место для засады!» «Признаться ли...»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 Поскольку, — говорил Дезессар, — прерывисто, я успевал в паузах наскоро пересказать услышанное своим соратникам. «Спросите, сколько минут миновалось с тех пор?» — начал было Фандорин, как вдруг со стороны врага один с другим ударили два выстрела. Я вздрогнул, но не от выстрелов, а от того, как пронзительно закричал мне прямо в ухо Дезессар. Он тоже услышал «Скорей!» Туда метнулся к двери Холмс. Быстрый, как молния, все ринулись за ним. Выскочив на крыльцо, мы разделились. — Вы слева, мы справа, — показал Холмс. Идея была ясна. Охватите враг с обеих сторон. Я старался не отстать ни на шаг от своего друга. На бегу выдергивая из кармана револьвер, который зацепился курком и рвал подкладку.